Товарищи Угланов, Томский Рыков з а с т а в л я е т съесть партии насторожиться. Партия вправе ждать от товарища Рыкова более прямых и ясных ответов. Пропаганда и защита п р а в ы х взглядов несовместима с принадлежностью к ВКПБ. Бывшим сторонникам этих теорий надо доказать на деле, что они борются с п р а в ы м и партия не н о е в к а п ч е г а Боевой союз единомышленников. Только единство даст нам возможность победить всех врагов коммунизма. Досрочная массовая подписка на заем пятилетку в 4 года развернулась на заводах и фабриках Ленинграда. Массовая волна инициатива охватила Урал. По сообщению МОСПО, Мясные талоны третьей декады июня за номерами 13, 14, 15 действительны по 3 июля включительно. Срок действия мануфактурных талонов рабочих и детских в т о р о г о квартала продлен на т т р е и й квартал. К 25-летию восстания. Мировой фильм «Броненосец Потемкин». Урожай колхозных полей собрать полностью. большевистским примером повести за собой единоличников. Всесоюзное авто, веломотоэстафета прибывает в Москву. На стадионе «Динамо» состоится передача рапортов. В месячный срок сдать бумажную макулатуру. Японские кроволовные суда к и ш н и ч а ю т в советских водах. Из заключительного слова товарища Сталина 3 июля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 в н о с и т в фонд «Дирижабля» 420 рублей. К 27 сентября поступило 193 452 рубля 97 копеек, 3 0 0 0 и т а л ь я н с к и х лир, 150 р у п е й 7 германских марок, 4 золотых кольца и разные ценные вещи. Правда будет реять над советской з й землей. Ударными обозами хлеба покрыть сентябрьский недобор. Сильнее огонь по кулаку и правым оппортунистам, тормозящим коллективизацию. Шире и крепче переться на инициативу масс в борьбе за новые миллионы колхозников. Мы, д ы х а н и единоличники кишлака Зариент м а р г е л а н д с к о г о района убеждаемся в преимуществе колхозов и вступаем в колхоз имени Сталина. Интерес к дирижаблестроению огромен. С мест под маской анонимок. Прения по докладу об итогах съезда в институте имени Париханова как будто обнаружили согласие с генеральной линией партии. А между тем, значительное количество анонимно поданных записок свидетельствует о наличии среди участников собрания ряда товарищей или несогласных с решениями съезда или сомневающихся в их правильности. Некоторые авторы анонимок издевательски указывают на то, что коллективизация провалилась. При проработке решений 1 6 съезда партии, я ч е й к и Московского института народного хозяйства имени Плеханова, необходимо заострить внимание на факте наличия примиренческих настроений участия партийцев и дать им решительный отпор. По-боевому убирать и заготовлять, привлечь к строжайшей ответственности виновников порчи огородной продукции. Подсудимые есть. Почему их не судят? Мобилизовать в двухнедельный срок 30 писателей, включив их и состав ударных бригад. Ликвидировать отставание литературы от требований социалистического строительства. Новости дня. В Анапе начался процесс над кооперативными вредителями. Первые закрытые распределители в Ленинграде. Обнаружены большие заряжи свинца. В Сталинобаде состоялся процесс над работником автопромторга кубицким, избившим шофера-таджика. Общественность с негодованием осудила этот ярко выраженный случай великодержавного шовинизма. На решающем этапе ликвидации кулачества. Пока вопрос «кто кого?» не решен, и классовая борьба в нашей стране продолжает обостряться. Мелкотоварное производство ежедневно и ежечасно рождает капитализм. На основе сплошной коллективизации мы наносим жестокий удар кулаку, особенно в зерновых районах. Под колесницей победоносного социализма он напрягает последние отчаянные усилия, пытается увлечь за собой середняка и бедняка, и даже отдельные слои городского пролетариата. Задача ликвидации кулачества как класса есть наша центральная задача. Органами ГПУ в Москве ликвидированы две новые группировки бывших людей. Одна из них возглавлялась типичным кулацким идеологом профессором Кондратьевым. Рядом существовала оформленная группа меньшевистских и меньшевистствующих интеллигентов Громана, Базарова, Суханова и других. За рубежом. Подозрительные перелеты польских самолетов. Восстание туземцев в Индокитае. Оживление деятельности белогвардейцев в Харбине. Лидер германских фашистов Гитлер проводит переговоры с промышленными магнатами Рурской области. По ГПУ раскрыта вредительская шпионская организация снабжении населения важнейшими продуктами питания, имевшая целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких рабочих масс, и этим содействовать свержению диктатуры пролетариата. Вредительством были охвачены союз мяса, союз рыба, союз консерв, союз плода овощ и соответствующие звенья наркомторга. Из показаний профессора Рязанцева, бывшего помещика и интендантского генерала, Я считал, что основным классом носителем культуры является буржуазия. Профессор Каратыгин, бывший редактор кадетской газеты. Характерным для нас являлось неверие, восстановление хозяйства страны советской властью, отрицание коллективизации, установка на индивидуальное хозяйство, необходимость сохранения частнокапиталистических отношений. За свою вредительскую работу в холодильном деле я получил от Рязанцева всего 2500 рублей. Левандовский, з а п о д д е л о м сбыта и распределения «Союзмяса». Мы хотели, чтобы государство ушло из мясного дела, передав этот р ы н о к частному капиталу. Отклики в стране на разоблачение вредительской группы. Беспощадно раздавить вредительскую гадину. Привет стражу революции ОГПУ. Больше бдительности. Трудящиеся отвечают на вредительство в пищевой промышленности еще большим сплочением вокруг большевистской партии. Обязательствами с честью вступить в третий решающий год пятилетки. На места одиночек вредителей рабочий класс – выдвинет в аппарат сотни и тысячи организаторов социалистического строительства. Металисты электрозавода требуют беспощадного приговора. Амовцы приветствуют ОГПУ, меч пролетарской диктатуры. Мы требуем применить к вредителям высшую меру наказания расстрел. Демьян Бедный ГПУ во вчерашней публикации разоблачило махинации. Вредители проиграли войну. Они в плену. Контрреволюция движется, движется. Мы у власти, гопля. Уже тянулась к власти интеллигентская жидица, Кондратьевско-громанская сопля. Просчитались, однако же, стервы. Подвели их мясные консервы. К стенке. Требуем возмездия агентам международной буржуазии. Коллегия ОГПУ, рассмотрев по поручению ЦИК Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов и Совнаркома СССР, дело о контрреволюционной организации в области снабжения постановило Рязанцева, Каратыгина, Карпенко, Эстрина, Дардыка, л е в а н д о в с к о г о Войлощикова, Купчина, Никсбурга, Быковского, Соколова. Всего 48 человек, как активных участников вредительской организации и непримиримых врагов советской власти, расстрелять. Приговор приведен в исполнение. Председатель ОГПУ Минжинский. «Борьба за качество продукции. Борьба за социализм». Из выступлений товарища Куйбышева на конференции по качеству продукции. Редактору газеты «Правда». Уважаемый товарищ редактор. Прошу поместить мое заявление. В номере 9 дискуссионного листка «Правда» была помещена моя статья к 16-му съезду партии. Сейчас я прихожу к выводу, что был глубоко не прав, а правы товарищи, выступившие против меня. Мои взгляды по вопросам коллективизации соответствовали не линии партии, а линии правого оппортунизма. Признаю свои выступления вредным и ошибочным и полностью разделяю взгляды партии в о п р о с а м коллективизации. На деле постараюсь исправить допущенные мной ошибки. С коммунистическим приветом, Мамаев.